Глава четырнадцатая. Марьяна. Димка все же вытаскивает меня на прогулку, хотя я отнекиваюсь до последнего. Вялый не слишком убедительно, потому что наш разговор проходит при маме. Это кто? Улыбается она, выкладывая для Полинки из кубиков слово "папа". Ее намек довольно прозрачный, но злиться на нее я не могу. Знаю, что она хочет для меня счастье таким, каким она его видит. Димка Новиков. «Я тебе о нём рассказывала». «Ого, я и видела этого мальчика, когда к тебе забегала однажды тонкий, такой обаятельный». «Баська, смотри на меня!» Возмущается Полинка, обхватывает щёки мамы ладонями и серьёзно смотрит в глаза. «Такая уж моя дочь. Обожает находиться в центре внимания. Когда она чем-то занимается, то все взоры должны быть обращены исключительно на неё. Она за этим пристально бдит». «Извини, милая, я и правда отвлеклась». Смеётся мама и, глядя на внучку, повторяет свой вопрос, адресованный мне. «Он? Марьяша?» «Да, вроде». «Вижу, ты не очень хочешь идти». «Почему же?» Возмущаюсь, противореча сама себе. «Разве ты сейчас не это пыталась ему втолковать?» Встаю со стула, отправляю вторую за утро чашку кофе в мойку и невольно хмурю бровь. «Я просто не уверена. В том, что хочешь пойти?» В том, что стоит давать ему шанс. О себе. Похоже, ты и себе его не даёшь, доченька. Мне пора собираться. На болтовню времени практически не осталось. Автобус здесь ходит по часам, и мне нужно поторопиться, чтобы на него успеть. В отличие от Балашова, у Димки нет возможности оказывать мне услуги извозчика. И встретиться с ним мы договорились у ворот в ботанический сад. Но я всё же задерживаюсь, чтобы уточнить у матери. «Что ты имеешь в виду?» «Да ничего. Поле уже три. И ровно столько, даже больше вы с Демидом не вместе. И за все это время у тебя никого не было». «О, Господи, мам, а когда? Полинка маленькая, работа. И то, что у меня не было мужчины, совершенно не означает, что я не хочу отношений». Закатываю глаза, раздраженно сдуваю упавшую на глаза прядь и выхожу из комнаты. Вещей я с собой взяла не так уж много, поэтому выбор у меня небогатый. Вглядываю в окно, погода замечательная. Среди повседневного барахла одно единственное платье. Оно вязаное, совершенно не вызывающее, но такое уютное, в кои веки решаю принарядиться. Пока одеваюсь, думаю о словах матери и почему-то злюсь. Конечно, мне, как и большинству женщин, хочется иметь мужчину, семью, но я не совсем уверена, что готова к этому. Ну, знаете, в сексуальном плане... «Я не экспериментировала с этим и до сих пор не знаю, как себя поведу, если дело дойдет до того. Насилие хоть и не сделало меня фригидной, порой мной овладевают совершенно определенные желания, но когда дело доходит до полноценного контакта, меня охватывает ужас. И я не знаю его границ. Так будет с каждым мужчиной? Или мой триггер исключительно балашов? кошусь на часы и понимаю, что же опаздываю». Целую на прощание Полинку, мать, выскакиваю из дома и бегу к остановке, которая находится на пересечении улиц метрах в трёхстах. Я как раз останавливаюсь, чтобы перевести дух, когда автобус показывается из-за поворота. Успела. Димка поджидает меня у ворот. Завидев меня, машет рукой и торопливо шагает навстречу. Цветы не покупал, чтобы они не мешали гулять. Но после торжественно клянусь исправиться отчитывается он и легонько меня приобнимает. «В этом жесте нет ничего такого. Абсолютно. Но я не могу перестать анализировать его и себя, что я чувствую. Да ничего особенного. И это, наверное, гораздо лучше, чем весь тот шквал эмоций, что обрушивается на меня в присутствии Балашова. Да ладно, Авдеева, ты можешь о нём не думать хотя бы сейчас? Здесь водят экскурсии». Но я не знаю, насколько полезна для нас будет эта лекция. Может, просто походим, осмотримся? Давай. Ну их, экскурсии. В саду и впрямь невозможно красиво. Я даже рада, что, несмотря ни на что, выбралась сюда. Димка как Димка, с ним всегда весело. А вокруг красота. В ярких лучах вдруг пробивающегося среди туч солнца оранжевые, лиловые, розовые и даже зеленые хризантемы. Тысячи. Тысячи хризантем. И эта феерия красок словно кусочек жаркого лета в конце октября. Я улыбаюсь в ответ на очередную шутку Димки и как в детстве загребаю ногами листья, которые, видимо, ещё не успели смести. И всё хорошо, просто замечательно, пока Димка меня не касается. Он просто берёт меня за руку, ненавязчиво и легко, но это касание для меня становится словно тумблером. Щелчок. А я... «Я опять отношусь на годы назад». «Собирайся», — командует Балашов, материализуясь на пороге отведенной мне спальни. «Я даже не вздрагиваю. Уже нет. Хотя всё ещё боюсь этого человека, и это оправдано, учитывая то, как он со мной поступил, и то, что я совершенно ничего о нём не знаю. Кроме того, что он насильник и чёртов маньяк». Сглатываю собравшийся в горле страх и, облизав губы, шепчу. «В своей куртке я колею там через пять минут. Именно поэтому я принёс тебе это». Демид поднимает руку перед собой, и только тогда я замечаю, что он притащил с собой кое-какую одежду. «Давай, не упрямься, это будет весело». «Весело? Он совсем идиот?» «Мне не может быть весело, потому что я, мать его, так боюсь. Потому что он привёз меня, чёрт знает куда, похитил, чтобы заставить родить ребёнка, которого я не хочу. «Не хочу!» Руки невольно сжимаются в кулаки. «Мне хочется проорать во всю глотку, что не буду гулять с ним. Но я уже столько раз ему это говорила, а все толку. Мне нужен какой-то план. Мне нужно как-то до него достучаться. Но как?» «Я не знаю, на что давить. Он кажется таким уверенным в себе и неприступным. Если ты сама не оденешься, я тебе с радостью помогу». Едва ли не бегом пересекаю комнату, выхватываю из рук Балашова чёртов комбинезон и с грохотом закрываю дверь перед его носом. Меня колотит. Я напрягаю слух, старательно игнорируя вновь накатившую волну паники и скатываюсь по стеночке, когда слышу, что он все-таки отходит от двери. Когда я, собравшись с силами, выхожу на улицу, Димит расчищает дорожку перед домом. Теперь, когда Пурга улеглась, я могу, наконец, хорошенько здесь всё рассмотреть. Не вижу ни ворот, ни забора. Такое чувство, что кто-то просто построил дом посреди леса. И этот кто-то настолько богат, что ему не составило никакого труда проложить сюда дорогу, которую действительно замело. Девственно белый снег окутал всё кругом мягким воздушным покрывалом, укрыл собой озябшие кроны высоких елей, залёг зимовать на крыше. Смотри, здесь есть небольшой пруд, а в кладовке я нашёл коньки. Можно расчистить и покататься. Нет, он таки ненормальный. Или пытается свести с ума меня, не знаю. В любом случае, я не могу делать вид, что ничего не случилось. И кататься с ним на коньках, словно мы парочка влюблённых, сбежавших в глушь, чтобы побыть вдвоём. Потому что это, гори всё в аду, не так. Он маньяк, а я жертва маньяка, точка. «Ты же умеешь кататься на коньках?» «Да», — откашливаюсь я и осторожно ступаю с порога. Мороз обжигает щеки и колет в носу. Изо рта вырываются клубы пара. На Балашову, пожалуй, даже жарко. Иначе как объяснить, что его куртка расстегнута? «Застегнись», — бросаю вяло и осторожно ступаю по дорожке. Вроде не скользко, и мой шаг становится увереннее. «Неужели беспокоишься обо мне?» просто не хочу чтобы ты сдох кто то должен вернуть меня обратно в город да да кто о чем вшивой абане меня волнует только это исключительно я ужасно хочу домой я здоров как бык так что не волнуйся и в город я смогу вернуть тебя в любой момент все в твоих руках качая головой и отворачиваюсь сделая вид что мне дело нет до того что он там говорит я не собираюсь соглашаться на его условия «А он не сможет удерживать меня здесь вечно, или...» «Демид...» Балашов вскидывает голову, очевидно удивлённый тем, что я впервые назвала его по имени. «Это понятно. Я и сама с трудом заставила себя его произнести. Но мне нужно было как-то к нему обратиться, а «пс» и «эй, ты» показались мне не самыми удачными вариантами». «Да?» «Это твой дом?» «Нет, одного хорошего человека». Но он за границей, и мне разрешили пожить здесь столько, сколько понадобится. Улыбается Балашов, безошибочно разгадав причину моего внезапного интереса. Он такой же маньяк, как и ты? Язвлю я, невзирая на страх. Нет, он отличный парень. Впрочем, я и сам ничего. На языке так и вертится очередная колкость, но я глотаю её. Вдруг подумав о том, что, возможно, если я узнаю Демида получше, то найду какой-нибудь способ на него повлиять. В конце концов, я врач. Я два семестра изучала психиатрию и прослушала не один курс лекций по психологии. Всё, что мне нужно, найти его слабое место. Втереться в доверие и найти. Это же так просто. Мысль о скорой победе придаёт мне сил. Трудно поверить, — закидываю удочку я. В том, что я классный, неудивительно. Ты ничего обо мне не знаешь. «Ты можешь мне рассказать?» Демид перестаёт грести снег и поднимает на меня взгляд. Я вдруг неожиданно для себя замечаю, какие синие у него глаза. Синие, а не чёрные, как я думала. Несколько секунд Балашов меня молча разглядывает. Потом пожимает плечами и, возвращаясь к работе, бросает. «Ты всегда можешь меня спросить?» «И ты обещаешь ответить?» «Это будет правильно, Марьян. Ты имеешь право знать». «Наш разговор выглядит так нормально, что я начинаю нервничать. Не думала, что это будет настолько легко. С чего же начать? Кто твои родители? У тебя есть братья и сёстры? Как прошло твоё детство?» Выпаливаю я, вспомнив о том, что все задвиги маньяков обычно родом из детства. Балашов снова останавливает работу. Смотрит на меня задумчиво и неуверенно, а потом, будто что-то для себя решив, отворачивается и начинает свой рассказ. «Эй, Марьян, ты совсем меня не слышишь?» Смеётся где-то ряд Новиков. Трясу головой и возвращаюсь в реальность. Удивительно, на улице довольно тепло, а я будто ощущаю студеный холод того давнего утра. «Извини, пожалуйста, ты что-то говорил?» Предлагал сфоткаться. Вот тут вроде хорошее место, и на заднем плане как раз никого. Облизываю губы и оглядываюсь. Действительно, большая удача. Качаю головой, неловко обнимаю Димку за пояс, и старательно улыбаюсь в камеру, крепящуюся на селфи-палке. Тот делает несколько кадров, а после показывает мне, что получилось. «Ну как? Красоту ничем не испортишь?» — отмахиваюсь я. «Устала? Да так, не очень. Если хочешь, можем посидеть где-нибудь. Тут неподалеку есть неплохой ресторанчик. Ты уже, наверное, голодна?» Пожимаю плечами. «Не хочу ставить Димку в неловкое положение». Зарплата у него, конечно, больше моей из-за выслуги, но тоже не так, чтобы очень. Но он, кажется, настроен решительно. И мне, мне это нравится. Потому что вот такому простому парню гораздо сложнее произвести на девушку впечатление, удивить её и порадовать. Тем ценнее то, что происходит. Впрочем, я ещё не до конца отказалась от идеи заплатить за себя самой. Кафе, о котором говорил Димка, находится у метро на первом этаже в здании бизнес-центра. Обед уже подошел к концу, и народу совсем немного. Мы устраиваемся за небольшим столиком у окна и утыкаемся каждый в свое меню. Новиков определяется быстро, а я колеблюсь. За время, проведенное на свежем воздухе, я здорово проголодалась и, кажется, слона бы съела, если бы не боялась поставить Димку в неловкое положение». «Может быть, сразу предложить разделить пополам расходы и смело заказать вот этот огромный стейк и спаржу в сливочном масле, которую просто обожаю?» «Глазам своим не верю», — прерывает мои размышления восторженный голос Новикова. «Марьян, ты посмотри, только осторожно, чтобы он не заметил, что мы на него пялимся, как дураки. Это же Балашов, Марьяш, или у меня галлюцинации?» скидываю взгляд и будто с разбегу прыгаю в тёмную пропасть его горящего огнём взгляда. Нет, это не галлюцинации. Хотя, конечно, лучше бы они.